Глава тридцать третья. Диего Гарза в бешенстве расхаживал по темным покоем принца Хулиана, слушая фарисейские разглагольствования епископа. Не лезь куда не надо, хотелось кричать Гарзе. Не суй нос в чужие дела. Опять епископ Вальдеспина вмешался в политику. Материализовавшись в апартаментах принца словно призрак, Вальдеспина в полном церковном облачении читал Хулиану страстную проповедь. о важности испанских традиций, о непоколебимой вере королей в Бога, пронесенной сквозь века, и о благотворной роли Церкви в трудные времена. Нашел время, кипятил сигар за. Сегодня принцу Хулиану предстояло провести деликатнейшую пиар-акцию, и самое последнее, что нужно Гарзе, чтобы принца сбило столько стремления Вальдеспина все подчинить интересам религии. Очень, кстати, у Гарзы зазвонил телефон. прервав затянувшийся монолог епископа. Да, говорите, громко ответил Гарза, останавливаясь между принцем и Вальдеспина. Какие новости? Командор, это агент Фансека из Бельбау. Быстро заговорили в трубке по испански. К сожалению, нам не удалось отследить убийцу. Диспетчер компании, которой принадлежит машина, потерял с ней связь. Похоже, убийца предугадал наши действия. Гарза постарался подавить приступ ярости и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь сделать все возможное, чтобы по голосу присутствующие не догадались о его состоянии. — Понимаю, — спокойно произнес он, — сейчас самое важное, сеньорита Видаль. Принц ждет ее, и я заверил его, что она в скором времени будет во дворце. На другом конце линии замолчали. Тишина длилась слишком долго. Командор, наконец заговорил фон Сека, и в его голосе сквозила неуверенность. Простите, но у нас плохие новости. Судя по всему, сеньорита Видаль и американский профессор покинули здание. Он сделал паузу. Без нас. Гарза едва не выронил телефон. Простите, не расслышал, что вы сказали, сеньор? Я сказал, что сеньорита Видаль и Роберт Лэнгдон бежали из музея. — Синьорита Видаль намеренно выбросила свой мобильный телефон, чтобы мы не смогли отследить ее. Мы не имеем представления, почему она так поступила. У Гарзе вытянулось лицо. Он чувствовал на себе внимательный взгляд принца. Вальдеспино слегка подался вперед и, приподняв брови, прислушивался к разговору с нескрываемым интересом. «Чудесно — Чудесно! — воскликнул Гарзе и утвердительно закивал головой. — Прекрасная работа! «С нетерпением жду вас. Давайте только уточним детали. Транспорт, безопасность...» «Подождите, пожалуйста, минуту». Гарза закрыл телефон рукой и улыбнулся принцу. «Все хорошо. Я выйду на секунду обсудить детали. Оставляю вас в приятном обществе». На самом деле, ему очень не хотелось оставлять принца наедине с Вальдеспина. Но продолжать этот разговор в их присутствии было невозможно. Гарза прошел в одну из гостевых спален и закрыл за собой дверь. Что там у вас происходит, чёрт возьми! – прошептал он в телефон. События выложения Фансики казались совершенно невероятными. Значит, погас свет? – переспросил Гарза. Компьютер представился сотрудницей службы безопасности музея и направил вас по ложному следу. И как прикажете это понимать? Сеньор, я согласен, поверить трудно, но все именно так и было. Самое непонятное, почему компьютер вдруг переметнулся на другую сторону. Кто переметнулся? Как может переметнуться железяка? Понимаете, сеньор, поначалу компьютер нам очень помогал, выяснил имя стрелка, пытался предотвратить убийство и даже вычислил автомобиль из Уберо, на котором уехал убийца. А потом вдруг стал действовать против нас. Единственное объяснение: ему что-то сказал Роберт Лэнгдон, потому что именно после его разговора с Лэнгдоном все изменилось. И теперь мы воюем с компьютером. Гарза почувствовал, что он слишком стар для этого быстро меняющегося мира. Думаю, нет необходимости объяснять вам, агент Фансека, какой удар в личном плане и в политическом будет нанесен принцу. Если станет известно, что его невеста сбежала с американцем, а агентов королевской гвардии, как последних лохов, развел какой-то компьютер, мы все понимаем, сеньор. У вас есть хоть какие-то соображения, почему эта парочка решила сбежать? Они ведь очень сильно рискуют. Профессор Лэнгдон отрицательно отнесся к моему предложению поехать вместе с нами в Мадрид. Он ясно дал понять, что не собирается ехать, и поэтому. Сбежала с места преступления. Гар зачувствовал причину в чем-то другом, но никак не мог понять в чем. Слушайте меня внимательно. Жизненно важно выяснить место нахождения Амбры Видаль и доставить ее во дворец, прежде чем произойдет малейшая утечка информации. Я понимаю, командор, но мы тут только вдвоем с Десом. Мы не сможем прочесать весь Бильбао. — Надо подключить местные власти, получить доступ к камерам дорожного наблюдения, поднять вертолет, заручиться. — Ни в коем случае! — прервал его Гарза. — Никакой огласки. — Приказывай найти беглецов своими силами и доставить сенью Риттавидаль во дворец как можно скорее. — Есть, командор. Гарза нажал отбой и с сомнением покачал головой. Не успел он выйти из комнаты, как увидел бледную юную особу, которая неслась по коридору по направлению к нему. Девушка была в очках столстенными с стеклами в бежевом брючном костюме и на ходу яростно тыкала пальцем в планшет. Господи, подумал Гарза, только не это и не сейчас. Моника Мартин, координатор по связям с общественностью, недавно взятая в штат и самый молодой сотрудник, когда-либо работавший во дворце. Отвечая за связи с прессой, пиар-стратегию и сбор информации, она постоянно пребывала в состоянии полной боевой готовности. За свои 26 лет она успела окончить факультет журналистики Мадридского университета Комплутенса, пройти двухгодичную стажировку в одной из лучших компьютерных школ мира в университете Цинхуа в Пекине. Поработать высокопоставленным пиар-менеджером в крупнейшем издательском холдинге «Группа Планета» и директором по связям с общественностью испанской телесети «Антенна-3». В прошлом году в отчаянной попытке достучаться до испанской молодежи в цифровом пространстве и использовать растущее как на дрожжах влияние Твиттера, Фейсбука, благосферы и онлайн-медиа, королевский дворец уволил проверенного и опытного сотрудника, многолет курировавшего печатные средства массовой информации, и нанял эту технически продвинутую миллениалку. Гарз ознал, что Мартин появилась во дворце благодаря принцу Хулиану. Назначение этой девицы результат одного из немногих вмешательств принца в политику дворца. Редкий случай, когда принц настаивал на своем, несмотря на отцовское недовольство. Мартин считалась лучшей в своем деле, но Гарза с трудом выносил ее параноидальную истерическую напористость. Конспирологи, кричало Мартин, размахивая планшетом, они все выяснили! Гарза с тоской посмотрел на пиарщицу. Неужели она думает, что мне это интересно? У Гарза сегодня хватало головной боли и без обсуждения бредовых конспирологических теорий. Потрудитесь объяснить, что вы делаете в королевской резиденции. Служба контроля засекла вас здесь под GPS. Она указала на телефон Гарза. Гарза закрыл глаза и сделал глубокий вдох, пытаясь сдержать раздражение. В дополнение к вновь обретенному пиар-координатору во дворце недавно появилось подразделение электронной безопасности, которое обеспечивало команду Гарза GPS-сопровождением, а также занималось сбором информации в сети, анализом персональных данных сотрудников и цифровой безопасностью. С каждым днем под началом Гарза работало все больше странных молодых людей. Наша служба контроля какой-то студенческий компьютерный центр. в университетском кампусе. Новая технология, запущенная для сопровождения агентов Королевской гвардии, контролировала и самого Гарзу. Неприятно знать, что какие-то сопляки в подвале отслеживают каждый твой шаг. «Я шла к вам», — Мартин протянула ему планшет. «Вы должны это увидеть». Гарза быстро взял планшет и посмотрел на экран. Там было фото седобородого испанца и краткая биографическая справка на него. на убийцу из Бильбао, адмирала королевского флота Луиса Авилу. Ходят самые ужасные слухи, сказала Мартин, а все из-за того, что Авила служил в подразделении, которое связано с королевской семьей. Авила служил на флоте, прошепел Гарза. Да, но формально король, главнокомандующий всеми вооруженными силами. Молчать, оборвал Монику Гарза и сунул ей планшет. Предположение, что король каким-то образом может быть связан с террористическим актом, абсурд, бред, конспирологических придурков, бред, совершенно недопустимый в создавшейся ситуации. Возьмите себе в руки и продолжайте выполнять свои обязанности. В конце концов, этот сумасшедший адмирал мог готовить покушение на будущую королеву, но промахнулся и застрелил атеиста американца. Все обернулось к лучшему. Но Моника не унималась. «Тут есть еще кое-что, имеющее отношение к королевской семье. Вы должны быть в курсе». Говоря это, Мартин быстро чертила пальцами по экрану, переходя на другой сайт. «Это фото в сети уже несколько дней, но никто не обращал на него внимания. После событий с Эдмондом Киршем оно непременно появится в выпусках новостей». Она снова протянула Гарзе планшет. Он прочел заголовок. «Последнее фото футуролога Эдмонда Кирша». На полуразмытой фотографии Кирш в темном костюме стоял на скале у самого края обрыва. Фотография сделана три дня назад, пояснил Амартин. Когда Кирш приезжал в монастырь Монсеррат. Какой-то рабочий узнал Кирша и сфотографировал. После убийства он выложил снимок в сеть, возможно, как последнюю фотографию знаменитости. И каким образом это касается нас? Иронически спросил Гарза. Листайте дальше. Гарза провел пальцем по экрану. Увидев фото, он отступил на шаг и прислонился спиной к стене. Этого, этого не может быть. На экране была та же фотография, но целиком. И было видно, что Эдмонд Кирш стоит рядом с высоким человеком в фиолетовой сутане. И этот человек — епископ Вальдеспина. Это факт, сеньор, — сказала Мартин. Несколько дней назад Вальдеспина встречался с Киршем. Но. На мгновение Гарза потерял дар речи. Но почему епископ скрыл это, учитывая то, что произошло сегодня? Мартин согласно кивнула. Именно поэтому я и пришла к вам. Вальдес Пинов встречался с Киршим. Это никак не укладывалось в голове Гарзы. Епископ намеренно все скрывает. Подвесьающая новость. Надо немедленно предупредить принца. К несчастью, продолжала девушка, это еще не все. Она снова принялась манипулировать спонжатом. Командор, послышался из гостиной голос Вальдеспина. Как дела у сеньориты Видаль? Моника посмотрела на Гарзу округлившимися от удивления глазами. Вальдеспина здесь? – прошептала она. В королевской резиденции? Да, наставляет принца. Командор, снова позвал Вальдеспина. Где вы? Послушайте, в панике прошептало Мартин. Есть информация, с которой вам необходимо ознакомиться. Прежде чем вы хоть слово скажете епископу или принцу, поверьте, сегодняшний кризис куда серьезнее, чем может показаться. Гарза секунду смотрел на своего пиар-координатора и быстро принял решение. Ступайте в библиотеку, я буду через минуту. Мартин кивнув, исчезла. Оставшись один, Гарза попытался максимально расслабиться, чтобы стереть с лица признаки гнева и тревоги. Надеясь, что ему это удалось, он не торопясь направился в гостиную. Сенерита Видаль все в порядке, войдя, сказал он с улыбкой. Она скоро будет здесь. Я приказал агенту лично сопроводить ее. Он ободряюще кивнул Хулиану и обратился к епископу Вальдеспино. Я скоро вернусь. Будьте добры, никуда не уходите. С этими словами он повернулся и вышел. Епископ Вальдеспино нахмурясь долго смотрел ему вслед. Что-то не так? спросил принц, заметив озабоченность епископа. Не так, ответил Вальдеспина и повернулся к принцу. Я уже пятьдесят лет принимаю исповеди и прекрасно знаю, когда мне лгут.